Я пришел к тому же выводу и кивнув в знак согласия. Официант все еще парил поблизости, и поэтому я просигналил ему подать счет. Последнее, чего мне не доставало, позабыть и попытаться уйти, не заплатив. «Куда же мы тронемся дальше?» — спросил Джин. «Думаю, уладим дело здесь и направимся обратно в отель». «Немного поспать. Два столкновения с полицией в один день ну, — это уже слишком. Но ты же ничего не поел. Поем завтра. Как я сказал, меня не приличает мысль рискнуть еще раз столкнуться с законом. Даже случайно». Несмотря на совет быть помягче с полицией, Джин не испытывал озабоченности. «Да не беспокойся, пока были только разговоры. Что они могут тебе сделать? Да никакой закон не запрещает быть вежливым на улице или терять сознание в ресторане. Они могут провести проверку, а я не в восторге от полиции, сующей свой нос в мои дела». Джин уделил мне недоуменный взгляд. «Ну и что, если отведут?» Это досадно, но не повод для беспокойства. Хе -хе. У тебя же нет привода в полицию связи с организованной преступностью или чего-нибудь подобного. Я подумала дони Брюсе и синдикате. Моя работа с ними показалась далеко не столь безвредной, какой представлялась. Когда я за... не согласился занять пост председателя синдиката на Деве, К счастью, надеюсь, никто об этом не знал, кроме моей команды, а те вряд ли станут болтать. И все же, учитывая, как мне в последнее время везло, не стоило рисковать полицейской проверкой. Я также не видел смысла беспокоить Кальвина, давая знать, на какой бочке с порохом я сижу. Глава девятая. «Надо с чего-то начать!» С. Макдакна На следующее утро я собирался проспать допоздна. Конечно, мне не терпелось отыскать ААЗа и все такое, но мне редко выпадал случай поваляться в постели лишнюю пару часов. Дела шли довольно бурно. И я обычно отправлялся в кондору пораньше, чем начнется ежедневный парад вопросов и проблем. Даже когда я решал поспать подольше, вставали и другие. И поэтому я тоже поневоле поднимался, чтобы присоединиться к их важному и интересному разговору. Теперь, когда у меня появилась возможность побездельничать, Я намеревался в полной мере воспользоваться ею. Кроме того, из ресторана и полиции ночь выдалась тяжелая. К несчастью, остальной мир, кажется, придерживался иного мнения о моих привычках поспать. Мне и задремать-то удалось с трудом из-за непривычного шума уличного движения. А когда я сумел наконец уснуть, то едва успел закрыть глаза, как у двери моего номера энергично постучали. «Да что такое?» — крикнул я с просонок, с трудом раздирая глаза. Но дверь открылась, и в номер влетел коридорный, принесший днем раньше мой багаж. «И извините, что так рано беспокою вас!» «Мистер Скиф, но там...» Он внезапно умолк и оглядел весь номер. Я пытался сообразить, что он ищет, когда коридорный опять переключил внимание на меня. «Мистер Скиф!» Снова обратился он голосом, столь же неуверенным, как и его поведение. «Да?» — отозвался я, пытаясь обуздать свое раздражение. «Вы хотели мне что-то сказать?» «Надо полагать, что-то не немогущее ждать подобающего часа. Если я надеялся осадить его, то потерял горькое поражение. При звуке моего голоса лицо у него просветлело, и он заметно успокоился. «А, так значит, это все-таки вы! На какое-то время вы провели меня! Вы изменились с тех пор, как въехали!» Мне потребовалась секунда, прежде чем я сообразил, о чем он говорит, а затем вспомнил, что не возобновлял своих чар личины после столкновения с законом предыдущей ночью. Допускаю, что может возникнуть легкое потрясение, когда ожидаешь обнаружить изверга, а вместо этого болтаж с Пентахом. Я подумал, ли чары вновь, а потом принял мгновенное решение оставить все как есть. Личина изверга, кажется, больше причиняла мне неприятности, чем предотвращала их. Попробую побыть денек пентахом и посмотрю, как пойду дела. «Личина!» — снизошел до объяснения. Э, «Так в чем дело?» «Ну, там...» Это личина, или же ей был другой облик? Это настоящая «я», если это имеет значение. А теперь, в чем дело? О, для меня это не имеет значения. У нас здесь же бывает народ из всяких странных измерений. Я всегда говорю, не важно, откуда они. Лишь бы золото у них. В чем дело? Я обнаружил, что моя терпимость к пустой болтовне Прямо пропорционально тому, давно ли я проснулся и сегодняшний день не стал исключением. О, извините, там внизу в зоне погрузки таксист, и он говорит, что ждет вас. Я думал, вы захотите узнать? Я почувствовал, что главное слово тут ждет. Но вот от понимания коридорного это, кажется, совершенно ускользало. И все же я теперь проснулся, и мои поиски теперь нисколько не ускорятся, если я буду рассиживаться в номере. Ладно, скажите ему, что я спущусь через несколько минут. Разумеется. О, я вот ищу, о чем хотел спросить вас. Ничего, если этот парень ААС узнает, что вы его ищете». Над этим мне пришлось немного подумать. Вот был ас, не поговорив со мной, но я не думал, будто он до такой степени избегает меня, чтобы станет прятаться, узнав, что я на изваре. Но с этим сложности возникнуть не должно. А что? Да я думал поместить объявление в газете, но потом мне пришло в голову, что, возможно, он задолжал вам деньги и что-нибудь в таком духе. И поэтому решил сперва спросить у вас. Ну, объявление в газете? Да, это ежедневный бюллетень, отпечатанный на бумаге. Снабдил меня информацией Калвин, присоединяясь к нам, не закончив зевка. Записки от одних к другим... Поздравления с днем рождения, послание жен к заблудшим мужьям, ну и тому подобное. Многие люди постоянно читают их. Это не походило на одно из увлечений ААЗа. Но всегда существовала возможность, что кто-то, знавший ААЗа, прочтет объявление и сообщит ему. В любом случае, повредить это не могло. — Да... «Верно. Объявление. Извиняюсь, я все еще толком не проснулся. Мысль, кажется, хорошая», — одобрил я, шаря в поисках и мелочи. Э, «Сколько оно будет стоить?» К моему удивлению, коридорный сдерживающий поднял руку. «Если вы не возражаете, мистер Скиф, стоимость его оплачу я сам». «О-о-о!» «Разумеется!» Таким образом, если дело выиграет, то не будет никаких сомнений, кто получит упомянутое вами вознаграждение. Не с этими словами он сверкнул мне быстрой усмешкой и отбыл. Мне подумало, что не мешало бы начать следить за своими расходами для уверенности, что у меня хватит денег для выплаты вознаграждения. Если коридорный... или один из его друзей сумеет отыскать аза Так, ну, каков же план на сегодня, Скиф? Кальвин последовал за мной в ванную и задал свой вопрос, когда я разглядывал в зеркале свое лицо. Мне теперь приходилось бриться, но не часто, и я решил, что сегодня тот случай. Забавно. Что когда я был моложе, то бывало с нетерпением ожидал, когда же придет время бриться. Но теперь, когда она окончательно пришло я стал понимать, как это надоедает. И до меня начало доходить, почему некоторые мужчины отпускали бороду. «Нам не следует сидеть здесь и ждать. Не ответит ли АС на объявление коридорного?» — сказал я. Кроме того, сегодня оно все равно не даст никаких результатов, и, на мой взгляд, нам следует немного поискать самим. Как только я сказал это, то сразу понял, насколько отдавало сказанное упрощенчеством. Конечно, нам предстояло отправиться поискать Ааса. и именно этим мы бы и занялись. если бы не подвалил коридорный со своей идеей насчет объявления. Однако, если Калвин заметил это, то не стал мне на него указывать. А что, по-моему, неплохо. И с чего начнем? Об этом я успел поразмыслить. В итоге размышлений я со смущением осознал, как мало мне известно о прошлом аза или о прошлом любого из моих коллег. Если уж на то пошло. Так, специализировался ААС главным образом на магии и финансах. Э, давай немного пошуруем в этих кругах и посмотрим, не появится ли какая-нибудь нить. Но начало нашего поиска задержал один небольшой эпизод.